1.11. 31.12 1890 Стихи, написанные в вагоне. Болезнь сына. Александр Ольденбургский создает Институт экспериментальной медицины. Цесаревич едет на восток. Мамонт из Сибири. Экспедиция Черского. Церковный парад. Принц Адольф Насаусский, женат на дочери Пушкина. Александр Третий говорит о пиковой даме Чайковского, о Пухтине и графе Голенищеве-Кутузове. Борьба с алкоголизмом, чара воронецкого серебра, счастье свободного вечера. Пятница, второе. Ездил в Павловск. Эти поездки дают мне два часа одиночества и свободного времени в вагоне. И благодаря им, возвращаясь в Петербург, я почти всегда привожу несколько новых стихов продолжения поэмы. 4 ноября, суббота, третье. Болезнь Гаврилушки продолжается. В ней незаметно изменений, и она камнем лежит у меня на сердце. Во второй день инспекторского смотра, второго числа, я разговаривал с дежурным по роте унтер-офицером Стекольщиковым, одним из моих любимцев в роте. Я знал, что у него есть цинишка, Глеб. И тут Стекольщиков сказал мне, что этот Глеб с месяц назад умер. Он говорил это, грустно улыбаясь. «Помню, как мне стало больно». Потом я его спрашивал, плакал ли он, получив известие о смерти. Он отвечал, что не плакал, что слезами не поможешь, мертвого не воротишь. Тогда мы еще не тревожились за Гаврилушку. А что, если моим опасениям суждено осуществиться, страшно подумать? Воскресенье, четвертое. Ездил днем к Алику, во вновь устроенный им на аптекарском острове институт или станцию экспериментальной медицины. Это в высшей степени полезное учреждение, и я был очень рад сообщить Алику на днях, что и некоторые академики сочувствуют его предприятию и выражали мнение, что институт, еще не открытый, было бы желательно поставить в зависимость от Академии наук. Мне тем более было приятно передать это Алику, что многие смеются над его начинаниями, и такие презрительные отзывы я слыхал и в нашем семействе. Но министр внутренних дел Дурново уже предложил Алику принять его институт в свое министерство. Понедельник, 5 Мечты о покупке имения Осаргина в Калужском уезде Накия продолжаются. Сведения, сообщенные Дворянским банком, где село Сергеевское заложено за 95 тысяч рублей, благоприятны. Ожидаем присылки плана. Пятница, девятое. Десятый день болезни Гаврилушки. Перемен никаких незаметно. 12 ноября, Петербург. Воскресенье, 11. Доктор Рамбах получил назначение сопровождать цесаревича в его путешествии на восток. В среду мы должны расстаться. Все это решилось очень неожиданно. Врач, находившийся на памяти Азова, заболел и списался. Князь Борятинский писал государю, прося прислать другого доктора. Государю хорошо известен один Рамбах. Митя, вернувшись из Гатчины, передал мне от имени государя, что он надеется на добровольную с нашей стороны уступку Рамбаха и что мы не будем пенять за это. 13 ноября. Никаких существенных изменений в положении Гаврилушки. Понедельник 12. -е. Ко мне приезжал академик Плески. Он рассказал мне, что еще при графе Толстом, моем предшественнике, был поднят вопрос об устройстве при содействии Министерства государственных имуществ сети орнитологических станций по всей России для наблюдений за перелетными птицами. Представление по этому делу не имело ходу и осталось в канцелярии непременного секретаря. Я поручил Плески справиться предварительно у Аничкова, можно ли снова завести речь об этом деле. Плески сообщил мне, кроме того, что в новой комиссии, избранной в последнем заседании первого отделения для пересмотра постановлений прежней комиссии о целях академической экспедиции для отыскания трупа мамонта в Сибири, пришли к заключению, что наивыгоднейшим, казалось бы, снарядить известного своими путешествиями Черского. Вторник, 14. Вечером, или вернее ночью, когда измерили двенадцатичасовую температуру, и она оказалась сорок, на меня опять напало уныне. На сон грядущий молился в своей крестовой и плакал горькими слезами, старался приучить себя к мысли о худшем исходе болезни Гаврилушки, молился, чтобы Господь помог мне безропотно покориться его воле и признать в ней благо. 23 ноября. Выздоровление, Гаврилушки, идет правильно. Он еще очень слаб и худ, но этим тревожиться не следует, как неизбежными последствиями тяжелого тифа. Третье декабря. Понедельник. Третье. Вчера я уже в восемь утра был в роте. Меня встретил новый субальтерн Воронов. Я поручил ему заведовать новобранцами. Первый урок так называемой словесности давал им сам. Спросил их, зачем они сюда прибыли, чтобы заставить самих выразить понятие о службе. Этот прием удался. 7 декабря. Четверг, шестое. В роте по случаю ротного праздника отслужили молебен. Потом я там же оделся в парадную форму гвардейского экипажа и поехал в Аничков к обедни. Здесь теперь принц Адольф Насаусский, женатый на дочери Пушкина, присланный возвестить о восшествии своего брата на Люксембургский престол. Я дежурил у государя. Церковный парад удался. Гвардейский экипаж выставил по шестьдесят два ряда в ротах, тогда как императорские стрелки только по 24. После завтрака разошлись лишь в четвертом часу. Государь с государыней уехали в Гатчину в четыре с половиной. В вагоне пили чай. Царь много говорил о пиковой даме Чайковского, говорил и о литературе, осуждал о Пухтина, что он мало пишет. Из молодых поэтов признает он только графа Голенищева-Кутузова. Суббота, восьмое. Вчера был на открытии, устроенного Аликом Ольденбургским и принесенного в дар правительству Института экспериментальной медицины. Преосвященный Антоний, ректор здешней духовной академии, произнес речь, в которой высказал церковный взгляд на врачебное искусство. Был читан высочайший рескрипт, которым Алик назначен попечителем нового учреждения. Среда, 12 Есть у меня рядовой Дмитриевский, батальонный писарь. Он, хотя из дворян, но ничему не учился и служит на общих правах. Первый год он прослужил исправно. Я даже получил письмо от его родной сестры Акушерки. Она выражала мне благодарность за исправление брата, который дома ничего не делал, а только пьянствовал. Но вот к концу первого года, когда мы уже хотели назначить его в учебную команду, он снова стал выпивать. Шло все хуже и хуже. Прошлую зиму он пропил вещи, данные ему на время товарищем солдатам. Пока трезвый, он человек хороший и толковый, но несчастная и непреодолимая страсть к вину его губит. Я вздумал подвергнуть его лечению посредством подкожного впрыскивания стрихнина. Ничего не помогло. Тогда меня надоумили попытаться вылечить его гипнотизмом с помощью внушения. А неделю назад полковой врач прислал к нам в приемный покой известного доктора Данило. Нас было несколько человек-офицеров и докторов. Пришел и командир полка. Дмитриевский положительно спал. Но ему пока ничего не внушили. Доктор хотел убедиться, последует ли усыпление, а в следующий раз приступит к внушению. Суббота, 15. -е. Полковник приходил посмотреть на последних четверых новобранцев. Он расспрашивал одного из них, Семена Давыдова, про его домашних, про жену и детей, и тот расплакался. «Как мне стало жаль его! Ведь ничем не утешишь! Разве мои участливые слова облегчат его горе?» Рождество Христово Подарки разосланы. Я получил от Сергея красивую чару из вороненого серебра с вделанным в дно крестовиком Петра Первого. Также акварель Крамского, вид в Павловске. От жены английскую стеклянную чернильницу с серебряной крышкой. Она уже украшает мой письменный стол. Елка будет у нас, когда жена встанет». после рождения сына Константина. Суббота, 29 -е. Что за наслаждение иметь в своем распоряжении целый свободный вечер, читать книгу с сигарой во рту и стаканом чая на маленьком столике и знать, что никто не помешает и не нарушит одиночество. 31 декабря. Остается... полтора часа до наступления нового 1891 года. Прошли времена, когда я суеверно боялся этой минуты. Я теперь незаметно и почти равнодушно перехожу из старого года в новый. А все-таки по старой привычке хочу и сегодня лечь спать пораньше, чтобы не слышать, как пробьет двенадцать часов.